Глава 9. Нираб посмотрел на Дронга и поднял трубку. Да, он здесь, ответил кому-то и протянул трубку своему гостю. Добрый вечер, послышал Дронга знакомый голос Нодара. Извините, что беспокою так поздно. Но мне доложили, что госпожа Мегрилишвили только недавно уехала от вас. Это правда. Мы расстались минут двадцать назад. Что-нибудь случилось? Мы доложили о взрыве нашему министру, сухо сообщил надар И были вынуждены рассказать, кто и зачем приехал к Асидашвили. О взрыве в здании Министерства обороны уже доложили самому президенту. О смерти полковника Энджи знает весь город. Мы пытались решить ситуацию собственными силами, но этот взрыв спутал все наши карты. «Вы пригласили меня, не получив согласия вашего министра?» — не поверил услышанному Дронго. «Наше ведомство планирует операцию о которых известно только нашему куратору, заместителю министра национальной безопасности», — объяснил Надар «Но дело не в этом. Министр приказал закончить операцию в 24 часа. Вы должны покинуть нашу страну в течение следующих суток». Расследование по фактам гибели генерала Гургенидзе и полковника Жибладзе Вы должны проводить собственными силами. Вот почему я звоню вам так поздно. Вы хотите, чтобы я уехал? В течение 24 часов. Глухо повторил приказ министра надар Он говорит, что ему не нужны новые Джеймсы Бонды. Вам удалось что-нибудь узнать я, от госпожины Грелишвили? Вы думаете, что, поговорив несколько минут с переводчиком, я могу узнать, кто и зачем убил генерала Гургенидзе? — разозлился Дронго. — Я только начал расследование. И завтра собираюсь поговорить с членами семьи погибшего генерала. — Завтра вы улетите, — заявил Нодарк. У меня приказ министра. 24 часа, напомнил Дронга. Такой срок можно приравнять к целой вечности. Или он приказал отправить меня рано утром? По-моему, я могу улететь и вечером. Это ничего не изменит, заспорил Надар. У меня указание министра не оставлять вас в городе и не допускать больше никаких убийств. Если вы останетесь, я не смогу гарантировать ни вашу безопасность, ни безопасность моих сотрудников. «Завтра утром я поеду в дом, где произошло убийство», твердо проговорил дронга «Независимо от того, когда вы меня депортируете». — Мне нужно поговорить с возможными свидетелями случившегося убийства. — Не понимаю, почему вы настаиваете, — уставшим голосом произнес Нодар. — Мы рискнули поставить на вас и проиграли. Можете считать, что вы выбыли из этой игры. — Господин Гигаури, я не просил меня приглашать я не люблю участвовать в играх, правила которых меняются на ходу. Но в любом случае, только я сам решаю, когда и зачем мне выходить из начавшейся игры. Вы можете меня депортировать, но завтра утром я все равно поеду туда, куда хотел поехать. И давайте прекратим этот бесполезный разговор. «А вы упрямый человек», — чуть помолчав сказал надар «Но я еще не сказал вам. Самого важного, автомобиль полковника Джимландзе был взорван с помощью дистанционного управления. Там была заложено дистанционно управляемая мина. Наши эксперты уже установили тип взрывного устройства. Какие еще доводы вам нужны, чтобы принять решение о вашем отъезде? Они хладнокровно взорвали автомобиль с находившимся там полковником. Дронго подумал, что это обстоятельство может несколько сместить акценты. «Мне нужно встретиться с членами семьи погибшего генерала», — упрямо повторил он, — «и осмотреть место происшествия». «Хорошо», — неожиданно согласился Нодар. «Я дам вам последний шанс. Завтра утром к девяти часам пришлю за вами машину с нашими сотрудниками. У вас будет время до трех часов дня, а затем вы улетите». «До свидания», — Дронга положил трубку. «Мне кажется, что вы не захотите больше есть», — сказал Мираб. «Наоборот», — весело возразил дронга «Я обожаю есть по ночам. Какое у нас следующее блюдо?» «Не встану из-за стола, пока все не перепробую». Он просидел за столом еще около часа и только в полночь отправился спать. Перед тем, как заснуть, Дронга снова прокрутил в памяти минувший день. Разговоры с Тамарой, полковником Жимладзе, генералом Асситошвили. Последний был с Лилией. Нет, не последний. Потом еще беседовал с Мирабом и с позвонившим Нодаром. Какой получился насыщенный день. Внизу работал телевизор. В гостиной молодой сотрудник Министерства безопасности смотрел ночную передачу, зевая от усталости. Ему было труднее всего. Он был жаворонок. Привык рано ложиться и рано вставать, но в эту ночь не имел права на сон. Дронго подумал, что нужно заснуть, и заснул, заставив себя успокоиться, уже не думая о завтрашнем дне. В восемь часов утра он открыл глаза, чтобы успеть принять душ, выпить чашку чая, съесть кусочек сулугуни, переодеться, проверить оружие, стерев масляные пятна с его рукояти и с обоймы. Даже успел перекинуться парой фраз с опухшим от бессонницы дежурным, который ждал, когда его наконец-то сменят. В девять часов в дом вошла Тамара. Почему-то дронга был уверен, что приедет именно она. Может, потому что Нодару было невыгодно посвящать в тайну приезда его гостей других сотрудников отдела. Тамара была в темном брючном костюме. Она достала сигареты, как только вошла. Дурная манера. Дурная манера. — пробормотал дронга вместо приветствия. — Начинаешь утро сигарет, у тебя пожелтеют зубы и выпадут волосы. — Насколько я помню, ты никогда не курил, — парировала она, скрывая улыбку. — на после нашей последней встречи семь лет назад твоя прическа сильно поредела. — Верно, — признался он, — но именно потому, что я слишком много бываю в компаниях курящих женщин. Тамара потушила сигарету и только потом рассмеялась. — Нодар прислал меня за тобой, приказав никуда не выпускать. Мы едем к дому в Горгинидзе и возвращаемся обратно, никуда не заезжая. «Только на таких условиях тебе разрешено поговорить с членами семьи погибшего генерала». «Договорились», — согласился Дронгон, — «надеясь, он тебя не уполномочил надеть на меня наручники?» «Пока нет», — произнесла она достаточно серьезным тоном. Когда они выходили, молодой охранник, дежуривший ночью, посмотрел им вслед и печально кивнул головой, словно прощаясь. мира пожал руку дронга и, ничего не сказав, скрылся на кухне. «Ты собрал свои вещи?» — спросила Тамара, усаживаясь рядом с водителем. Дронго расположился сзади, около мужчины. его комплекции Высокого роста, с мощным торсом, как у борца. «У меня не так много вещей, чтобы их собирать», — ответил дронга «Кажется, Мераб догадывается о моем отъезде». «Он чувствует, когда гости должны уезжать», — равнодушно заметила Тамара. Автомобиль направился в центр города. Дронго подумал, что в прежние времена на улицах в Тбилиси было гораздо больше веселых и громкоговорящих людей, а теперь его словно потушили, и не только в энергетическом смысле. За долгие годы люди привыкли и к отсутствию света, газа, горячей воды, Главное, исчезло то карнавальное настроение, которое так отличало этот полифоничный город от всех остальных. Исчезли шумные застолья, нестало горделивых мужчин, гордо разгуливающих в праздности по проспекту Руставели, красивых женщин, сводивших с ума своих кавалеров. «Цена независимости», – мрачно думал дронга глядя из окна автомобиля. Этот народ был всегда на особом положении и в царской России, и в Советском Союзе. Грузинские дворяне были уравнены в правах с российским дворянством. Царская фамилия Багратионов породнилась с Романовыми на протяжении двух веков. Находясь в составе мощной империи, небольшой народ мог не только гарантированно развиваться, не опасаясь уничтожения, но и создавать целые пласты выдающейся культуры в кинематографии, театре, литературе и искусстве. И вот какой результат в начале 21 века. Огромная, могучая страна превратилась в феодально раздробленное княжество со своими удельными баронами, не подчиняющимися центральной власти. Но не слишком ли высока цена независимости? Если народ лишается своей культуры, сдаёт завоёванные позиции во всех областях, если деятели культуры – эмигрирует в другие страны, основная часть населения живет в нищете. Не слишком ли высока цена независимости, когда в такой стране не хотят жить сотни тысяч молодых людей и ищут любой способ и любую возможность куда-то отсюда уехать? Он взглянул на сидевшего рядом Громилу. Тот дремал, не обращая на него внимания. «Конечно, каждый народ должен иметь право на независимость», продолжил рассуждать Дронго. «Но и точно так же он должен иметь право на счастье. Неужели вот такая страна с высочайшим уровнем коррупции, воровства, Коленовистия была идеалом грузинского народа грузинских диссидентов Неужели страна стремительно теряющая свои культурные завоевания которая разваливается кинематограф умирает литература гибнет театр может считаться образцом развития человеческой цивилизации в 21 веке Но что получили три Закавказские республики в результате распада СССР? Войны, смерть тысяч людей, эмиграцию десятков и сотен тысяч своих граждан, нищету, ужасающую коррупцию и, самое главное, полное отсутствие всякой надежды на будущее. Теперь треёмм за Кавказским республикам понадобится еще лет пятьдесят, чтобы при идеальных обстоятельствах развития вернуться к началу восьмидесятых годов прошлого века? Неужели такова цена независимости? А кто сможет гарантировать идеальные условия? В Армении уже успели сменить несколько руководителей и пристрелить в здании парламента спикера и премьер-министра страны. Грузия распадается, Абхазия, Осетия, Анжария по существу давно стали независимыми анклабами. Или взять и Азербайджан, где в результате различных переворотов за короткий срок сменилось три президента. И все население с ужасом и отчаянием понимает, что после смерти действующего президента неизбежен, во всяком случае вполне вероятен, следующий переворот. Сотни тысяч людей из этих республик покинули свои страны, сотни тысяч переехали в Россию все еще рассчитывая на восстановление прежней жизни уже несуществующем государстве, рискуя оказаться там непрошенными иностранцами. Странно, почему политики решили, что их народы должны пройти через 50 лет одиночества и страха, горя и нищеты, чтобы получить шанс вернуться прежней устроенной жизни. Почему в Европе отказ от национальной валюты, государственных границ, таможенного и пограничного контроля, собственной экономической и правовой политики считается нормальным переустройством цивилизованной жизни в новом веке? А в небольших закавказских государствах которые не могут самостоятельно выживать. Этого никто не хочет понять. Или не могут. А может, политики не хотят, чтобы обычные люди понимали столь ясные истины. Кто выиграл от этих войн в Карабахе, в Абхазии, в Осетии? Кто имеет право сказать, что получил шанс на большую независимость, безопасность, самостоятельность? Или, может, правда как раз в том, что никто не выиграл, и все проиграли? Тамара обернулась к нему. «Когда ты так долго молчишь, я чувствую себя виноватой. — заявила она без тени улыбки. «Правильно чувствуешь?» — пробормотал Дронго. «Вместо того, чтобы мне помогать, вы хотите меня депортировать». «Вчера ты спасся чудом», — напомнила она. «Неужели не понимаешь, как опасно тебе здесь оставаться?» «Это часть моей профессии», — заметил он. «Станет еще опаснее, если я уеду. Они решат, что я испугался. Но в таком случае останутся свидетели. Ты, Нодар, все остальные. Неужели вы не думаете об этом?» «Это...» Тоже часть нашей профессии, заметила она. Вот, кстати, мы и приехали. Когда автомобиль, поднявшись по узкой улочке, остановился у старого дома, Дронго вышел из салона и наклонился к сидевшему рядом с ним офицеру. Вы пойдете со мной или останетесь в машине? Останусь. Недовольно прохрипел громил. Тамара вышла из машины после Друнга. «Но почему обязательно нужно поясничать?» спросила она, подойдя к нему. «Если тебе объясняют, что ситуация очень сложная, это не значит, что ты должен на всех обижаться». «Я просто счастлив». Он пропустил ее вперед и, войдя во внутренний двор, огляделся. Деревянная лестница вела ко второму и третьему этажам, где шли длинные открытые галереи. Слева сохранилась каменная лестница, которая в начале прошлого века, очевидно, вела к парадному входу. «Ваш генерал мог бы иметь и более современное жилье», — пробормотал Дронго. «Вероятно, он действительно был порядочным человеком, если жил в таком старом доме». «У него была хорошая квартира», — возразила Тамара, — «четыре большие комнаты на третьем этаже». «Хотя ты прав, генерал на самом деле был порядочным человеком, которых так мало в нашей полиции». Ты слышал про наши ГАИ? Кажется, слышал. Ваша антикоррупционная комиссия пришла к выводу, что структуру ГАИ невозможно реформировать, настолько она поражена коррупцией. И было принято решение ликвидировать самоуправление госавтоинспекции. Я правильно изложил суть проблемы? «Потом я тебе расскажу, как было на самом деле», — усмехнулась Тамара. «Давай пройдем через парадный вход. Мы предупредили семью генерала, что приедем к нему вместе с тобой». «Кто будет в доме?» «Супруга генерала его сын, и дочь». Тамара обернулась к нему. «Сына мы попросили приехать пораньше». Больше никого. Ребенка не отправили к сестре, бабушке. А бывший зять? Они не живут вместе уже достаточно долго. Мне нужно поговорить и с зятем погибшего. Не успеем, покачал головой Тамара, поднимаясь наверх. Если твой разговор затянется на несколько часов, ты просто не успеешь в аэропорт на самолет. Улечу следующим рейсом. Со злостью огрызнулся Дронго. «Мне необходимо увидеться с этим типом, с этим вашим дипломатом. Я видел, как он суетился на похоронах. Осторожнее, здесь сломанная ступенька. Расшатанный камень», — показала Тамара. «Надеюсь, ты не считаешь, что это зять убил своего тестя из-за того, что ругался с его дочерью?» А потом взорвал машину Джибладзе, который был любовником его жены, подхватил Дронго. Это уже индийский сериал, а не ваша история. Нет, машину взрывали не романтики и не, не простенники. Здесь поработали прагматики, которые точно знают, чего они хотят.